Глава двадцать вторая. Сидя за столом одной из самых людных харчевин, Фив позаир завел разговор о Хатуси, дипломатической супруге Рамсеса Великого. Когда был заключен мир с хеттами, фараон получил в залог чистосердечных отношений одну из дочерей азиатского властителя. Она возглавила фиванский гарем и жила там в неге и роскоши. Невидимая, недосягаемая хатуса не снискала любви египтян. Чего только про нее не говорили. И черной магией она занимается, и с ночными демонами их шается, и на больших праздниках появляться не желает. — Из-за нее, — сказала хозяйка харчевни, — цены на притирание выросли вдвое. Она-то чем виновата? Женщины из ее окружения, а их становится все больше и больше, целыми днями только и делают, что красятся, горем расходуют невероятное количество самых лучших притираний, покупает их за немалые деньги, и цены, соответственно, растут. И с маслом то же самое избавиться поскорее от этой чужеземки. Никто не встал на защиту хатусы. Помещение гарема на восточном берегу утопали в буйной растительности. Сюда был подведен канал. Вода изобильно орошала многочисленные сады, отведенные для придворных дам, вдов и знатных пожилых особ, огромный фруктовый сад и цветочный парк, где отдыхали пряхи и ткачихи. Как и в других египетских гаремах, здесь размещались многочисленные мастерские, школы танцев, музыки и стихосложения, участки для выращивания душистых трав и центр производства косметических средств. Мастера обрабатывали дерево и слоновую кость, изготавливали разноцветную эмаль, шили великолепные льняные платья и составляли изощренные цветочные композиции. Бурная деятельность гарема включала в себя и воспитание молодежи. Египтяны и чужестранцев готовили здесь для высших административных должностей. Помимо элегантных дам, блиставших самыми невероятными драгоценностями, здесь встречались ремесленники, учителя и чиновники, следившие за бесперебойным снабжением знатных особ свежими продуктами. Рано утром судья Пазаир подошел к центральному дворцу Гарема. Должность позволила ему беспрепятственно пройти мимо стражи и встретиться с придворным распорядителем Хатусы. Тот принял прошение судьи и отнес своей госпоже, которая, к великому удивлению, чиновника его не отвергла. Судью провели в зал с четырьмя колоннами и стенами, расписанными изображениями птиц и цветов. Пол был выложен разноцветной плиткой, что делало общую атмосферу еще более привлекательной и уютной. Вокруг хатусы, восседавшей на троне из позолоченного дерева, суетились две прислужницы. Они колдовали над баночками и ложечками с румянами, тенями, коробочками с благовониями, а завершала утренний туалет самая ответственная процедура — надевание парика. который подгонял искуснейшая мастерица, заменяя поврежденные локоны и выправляя новые пряди. Блистательная и горделивая тридцатилетняя хетская царевна любовала с собой в зеркале с позолоченной ручкой в форме стебля лотоса. — Судья, у меня в столь ранний час очень любопытно узнать, что заставила вас прийти сюда. — Госпожа, я прошу позволения задать вам несколько вопросов, Она сложила зеркало и отослала прислужниц. — Вы хотите поговорить со мною с глазу на глаз? — Да. — Наконец, хоть какое-то развлечение. В этом дворце так скучно. Очень светлая кожа, длинные тонкие пальцы, черные глаза. Хатуса одновременно притягивала к себе и приводила в смятение. Язвительные, своенравные, стремительные, она немало не щадила собеседников и клеймила их слабости, будь то косноязычие, неловкость в движениях или физические недостатки. Она внимательно разглядывала Пазаира. — Вы не самый красивый мужчина Египта, но женщина может влюбиться в вас и хранить вам верность. Вы нетерпеливый, страстный, одержимый идеалом, прямо целый набор пороков. — А уж серьезен-то как... можно даже сказать, степенен, так и молодой изгубить недолго. Вы позволите допросить вас? Дерзкий ход. Вы сознаете, сколь нагло себя ведете. Я супруга великого Рамсеса и могу в любой момент сместить вас с должности. Вы прекрасно знаете, что не можете. Я буду защищаться перед судом, а вас призовут к ответу за превышение власти. Странная страна Египет. Люди здесь не только верят в правосудие, да еще и уважают законы и следят за их исполнением. Такое чудо долго длиться не может. Хатуса снова взяла зеркало и принялась разглядывать один из завитков на своем парике. — Если ваши вопросы меня позабавят, я на них отвечу. — Скажите, кто поставляет вам свежий хлеб? Хитчиянка вытращила глаза от изумления. — Вас интересует мой хлеб? Точнее, пекарь западного берега, который хотел на вас работать. — Все хотят на меня работать. Моя щедрость известна. Однако народ вас недолюбливает. — Это взаимно. Народ глуп здесь, как и всюду. Я чужая странка и горжусь этим. Десятки слуг ползают у моих ног, потому что царь поставил меня во главе этого гарема, самого роскошного в Египте. Так что же, пекарь, поговорите с моим управляющим. Он вам все расскажет. Если пекарь поставлял хлеб, вы об этом узнаете. А что это так важно? Вам известно о трагедии, произошедшей возле сфинкса в Гизе? Что у вас на уме, судья Пазаир? Ничего особенного. Эта игра наскучила мне, как праздники придворные. Я хочу лишь одного. Вернуться домой было бы забавно, если бы хетское войско разбило ваши отряды и захватило Египет. В самом деле достойный ответ». Но, боюсь, я умру здесь супругой самого могущественного из царей, владыки, которого я видел всего один раз в день нашей свадьбы, заключенной ради мира и счастья наших народов. Ага, о моем счастье кто-нибудь подумал? Спасибо за помощь, царевна. Разговор завершаю я, а не вы. Я не желал вас оскорбить. Уходите». Управляющий хатусы уточнил, что заказывал хлеб превосходному пекарю западного берега, но ничего так и не было доставлено. Пазаир в недоумении вышел из гарема. По обыкновению он попытался проверить незначительную улику. У него и в мыслях не было, что это может вызвать раздражение в одной из самых знатных дам царства. А что, если она прямо или косвенно замешана в заговоре? Еще один вопрос без ответа. Помощник градоначальника Мемфиса с опаской открыл рот. «Расслабьтесь», — посоветовал Кадаш. Лекарь не стал скрывать правду. «Зуб придется удалить. Несмотря на все старания, спасти его не удалось. Откройте рот пожири». Конечно, рука Кадаша была уже не так тверда, как прежде, но сноровки ей хватит еще надолго. После местного обезболивания он приступил к первому этапу удаления и ухватил зуб щипцами. Одно неверное движение — рука дрогнула, и он поранил десну. В раздражении он продолжал операцию, но занервничал, из -за чего все пошло не так. Пока он сражался с корнями, началось кровотечение, он поспешно схватил труд — поместил его заостренный конец в лунку, проделанную в деревянном бруске, и стал быстро вращать его при помощи лучкового инструмента, пока не появилась искра. Как только пламя разгорелось, он нагрел ланцет и прижег рану в центру. Помощник градоначальника вышел с болезненно распухшей челюстью и не нужным поблагодарить зубного врача. Кадаш потерял важного клиента, который теперь будет поносить его направо и налево. Лекарь оказался на распутье. Он не хотел ни стареть, ни расставаться с своим ремеслом. Конечно, можно почерпнуть новые силы и недолгий приток энергии в ливийской экстатической пляске, но это уж недостаточно. Решение, казалось, было совсем рядом, и все же до него не добраться. Кадашу следует прибегнуть к новому средству. усовершенствовать свою технику, доказать, что ему по-прежнему нет равных. Другой металл — вот что ему нужно. Паром отплывал. В последний момент Пазаир успел запрыгнуть на борт плоскодонного судна, где вперемешку толпились люди и животные. Паром постоянно курсировал между Нильскими берегами. Хотя путь был недолг, люди успевали обменяться новостями, а иной раз даже заключить сделку. Какой-то бык, желая развернуться, толкнул судью, и тот налетел на женщину, стоявшую к нему спиной. — Извините. Она не ответила и закрыла лицо руками. Позаир, удивившись, пригляделся получше. — А вы, случайно, не госпожа Сабабу? — Оставьте меня в покое. Темное платье, коричневый шаль на плечах, небрежная прическа. Сабабу походила на нищенку. «Разве нам не надо кое в чем признаться друг другу? Я вас не знаю». «Вспомните моего друга Сути. Он уговаривал вас не клеветать на меня». В отчаянии она перегнулась через борт, вглядываясь в быстрое речное течение. Позорю держал ее за руку. «Нил, в этом месте опасен. Вы могли бы утонуть. Я не умею плавать». Мальчишки спрыгнули на берег, едва паром причалил. За ними последовали ослы, быки и крестьяне. Позаир Сабабу сошли последними. Он не отпускал проститутку. — Ну что вы ко мне пристали? Я простая служанка. Я... Ваши попытки оправдаться смешны. — Разве вы не говорили сути, что я один из ваших постоянных клиентов? Я не понимаю, о чем вы. Я судья Позаир. Постарайтесь вспомнить. Она пыталась сбежать, но пальцы не разжались. Будьте благоразумны. Я вас боюсь». Вы пытались меня опорочить. Она разрыдалась. Он смутился и отпустил ее. Даже если она враг, такое отчаяние не могло его не тронуть. Кто велел вам оклеветать меня? Не знаю. Вы лжете. Меня попросил какой-то мелкий чиновник, стражник. Откуда я знаю? Я не задаю вопросов. А как вам платят? Оставляют в покое. Почему вы мне помогаете? На ее лице промелькнула грустная улыбка. Воспоминания о счастливых днях. Отец мой был сельским судьёй, я его обожала. Когда он умер, я возненавидела своё селение и перебралась в Мемфис. Потом начались разные встречи. Одна сомнительнее другой, и довольно скоро я стала шлюхой. Шлюхой богатой и уважаемой, мне платят за конфиденциальные сведения об известных их моего пивного дома. Мантумес, да? Выводы делайте сами. но мне ни разу не приходилось очернять судью. Из почтения к памяти отца я вас пощадила. Если вы в опасности, тем хуже для вас. А вы не боитесь, что это вам даром не пройдет? Я много что помню, это послужит мне защитой. А что, если вашему заказчику смешна такая угроза? Она потупилась. Поэтому-то я и уехала из Мемфиса и решила скрыться здесь. Из-за вас я потеряла все». — А полководец Ашар приходил к вам? — Нет. — Истина обнаружится, обещаю. Я больше не верю обещаниям. А вы поверьте. — Почему вас хотят уничтожить, судья Пазаир? — Я расследую несчастные случаи, произошедшие в Гизе. Официально признано, что в нем погибли пять воинов-ветеранов из почетной стражи Сфинкса. Об этом не было никаких слухов. Попытка судьи не удалась. Либо она ничего не знала, либо решила молчать. Вдруг она вскрикнула от боли и схватила с правой рукой за левое плечо. — Что у вас болит? Острый ревматизм. Иногда я рукой пошевелить не могу. Позаир недолго колебался. Она помогла ему, он не мог ее бросить. Когда Позаир привелся бабу к Нефрет, девушка обрабатывала рану осленку, повредившему ногу. Проститутка обещала суде не раскрывать, кто она такая. — Я встретил ту женщину на пароме. У нее болит плечо. Вы не могли бы ей помочь? Фред тщательно вымыл руки. — Давно болит? — Больше пяти лет. — с вызовом, — ответила Сабабу. — А вы знаете, кто я? — Пациентка, которую я пытаюсь вылечить. — Я Сабабу. Проститутка и хозяйка пивного дома. — Позаир побелел. Частые половые сношения и общение с партнерами, не слишком следящими за соблюдением гигиены, возможно, и есть причины вашей болезни. Осмотрите меня. Сабабу сняла платье, стал совершенно обнаженный. И что было делать по Заиру? Закрыть глаза, отвернуться или провалиться сквозь землю? Такого оскорбления Нефрет никогда ему не простит. Вот так открытие. Он клиент веселой девицы. Его оправдания будут столь же смешны, сколь бесполезны. Фред прощупала плечо, проследила указательным пальцем направление нервных окончаний, нашла чувствительные точки и проверила изгиб лопатки. — Это серьезно, — заключила она. — Ревматизм уже на деформирующей стадии. Если не будете лечиться, вам грозит паралич. Сабабу разом утратила всю спесь. — Что, что вы мне посоветуете? — Прежде всего прекратите пить. Затем каждый день принимайте настой коры и ивы, и, наконец, ежедневно делайте примочки с бальзамом из натрона, белого масла, смолы, терпентина, ладана, меда и жира, гипопотама, крокодила, сома и кефали. Это дорогие вещества, у меня их нет. Вам придется обратиться к какому-нибудь лекарю в фивах. Собобу оделась. — И не нити, нити — посоветовал Нефред. Мне кажется, болезнь быстро прогрессирует. — Совершенно убитый, — позаир проводил проститутку до выхода из селения. — Я свободно, Вы не издержали слова. — Вас это удивит, но иногда я терпеть не могу врать. От такой женщины, как она, невозможно что-то утаить. Позаир сел в пыль на обочину дороги. Наивность довела его до катастрофы. Самым неожиданным образом Сабабу все-таки выполнила свою задачу. Судья чувствовал себя совершенно разбитым. Он, неподкупный судья, оказался в глазах нефред сообщником проститутки, лицемером и развратником. Добрая Сабабу, преисполненный почтение к судьям и памяти отца, это самое не Николеблис предала его при первой же возможности. Завтра же она продаст его. Месу, если еще не сделала этого. Легенда гласит, что Осирис оказывает снисхождение утопленником, когда они предстают перед садом загробного мира. Считает, что воды Нила очищают. Любовь потеряна, имя поругано, Идеал попран, ему захотелось покончить с собой. Рука нефред легла ему на плечо. Ваш насморк прошел, он не осмелился пошевелиться. Простите, о чем вы, эта женщина? Клянусь я, вы привели ко мне больную. Надеюсь, она незамедлительно начнет лечиться. Она попыталась погубить мою репутацию, но утверждает, что передумала. Великодушная проститутка, я так полагал. Кто же вас за это судит? Я был у Сабабу вместе с своим другом Сути. Мы праздновали его поступление на военную службу. Нефред не брала руку. Суть удивительный человек с пылким нравом и неистощимой энергией. Он обожает вино и женщин, хочет стать великим героем, ни перед кем и ни перед чем не отступает. Наша дружба крепче гранита, сильнее смерти. Пока Собабу принимала его в своей комнате, я сидел один, погрузившись в свое расследование, умоляю, поверьте мне». — Меня беспокоит один старик. Надо помыть его и вычистить жилище. Вы не откажетесь мне помочь.